Живые скалы. Бахчисарайская легенда. Любовь матери родится раньше ребенка, и когда умрет мать, все еще живет. Посмотрим. В деревне у нас жила зимине, и у нее была дочь шерифе. Мама, я боюсь чего-то, сказала раз шерифе. Коркма балам, не бойся, дитя. А сама испугалась, стала гладить дочь, заплетать ее волосы в мелкие косички, шептала ласковое слово. Хевгели, Кеметли, Кагинайм, Любимая, бесценная детитка моя. Ласка матери, как ветерок в душный день, Как пригрев солнца в ненастье. Вспомни, мать, если нет ее уже на свете, И облегчится тяжесть сердца. Мама, человек, который приходил утром, Нехорошо смотрел. Эх, Шериф, часто кажется так. Зачем дурно думать? Лучше хорошо думать. Мама, соседка говорила оттополбея он, ходит по садам, высмотрит девушку, скажет хозяину, возьмет бей девушку. Коркма эвли дым. Ничего не бойся, родная, не отдам тебя за затополбея, молодого, красивого найду. Оглянулась Изимина, кто-то хихикнул за углом, зашла за угол. Слышал, говоришь смешно ты, ай как смешно. Зачем молодой, зачем красивый? Богатый надо. Когда богатый будет, тебе лучше будет. Десять служанок будет, на шелку лежать будешь, баклаву делать будешь. Вот как думаю, рассердилась Зимина. Уходи и не смей больше приходить. Не приду, сам придет. Перепрыгнул Мустафа через плетень, не видно стало в темноте. Плакала шерифе, прижалась к матери. Ах, боюсь, мама. Коркма-балам. Придет Тополбей, убежим на мельницу к дяде. Не выдаст дядя». Легла шерифе на колени к матери, гладит матью голову, заснула шерифе. Только неспокойно спала. Сон видела, будто бегут они по скалам и гонится за ними Тополбей, и обернулись они в скалы. Хоть светила луна, пробежал мимо Тополбей. Под утро сон видела. А если под утро сон видеть, скоро сбывается. А луну, видишь во сне, всегда выходит, как приснилось. Так случилось и шерифе. Пришла утром сваха, худа. Прогнала Зимене свахум. Обиделась сваха. Эй, гордая, плакать будешь? А на другой день к вечеру приехал Тополбей с Мустафой к Зимене. Если будет кричать, заткни ей глотку. Коршун, когда падает на цыпленка, не боится курицы. Хоть мать, а нечем защитить. Только когда опасность близка, ухо чутким бывает. Услышала Зимина топот коней, догадалась, крикнула дочери, и убежали женщины на мельницу. Не нашел их бей дома. От дома вилась ущелье, как змея. За поворотом не видно человека. Понял хромой бей, куда убежали женщины, поскакал за ними. — Вот скачет тополбей, что будем делать? — испугалась шерифе. Вспомнила Зимина сон дочери. — Хоть бы так и случилось. И только подумала, сама и дочь стали, как скалы в двух шагах одна от другой. Подскакал топал бей к ним, стал искать. Лучше выходите, не вам со мной спорить. Напрасно сказал так хромой Бей. Слаба женщина, а когда спасает дитя, тверже камня бывает. Оглянул себе и на скалы. Точно, не скалы, а женщины. Одна бежит, а другая присела. Подъехал ближе скалы. Догадался, что колдовство И велел пригнать десять пар буйволов. Десять пар буйволов большая сила. Задели люди скалы арканом, стали погонять буйволов. Хи! Тянули буйволы, не двигались скалы. Погоняй хорошенько! кричал топал бей, и чтобы лучше погоняли, бил людей нагайкой. «Золы мадам, злой человек, думали люди, и ударили по буйволам кольями. Рванулись буйволы, треснул камень, точно заплакал кто-то в нем. Вай-вай-а нам, махвали рум, пропадаю мамочка. И услышали люди, как кто-то крикнул от большой скалы. Корк мабалам, я с тобой ничего не боюсь. Испугались люди, не один все слышали, бросили буйволов, убежали в деревню поскакал топал, бей за ними, и боялся оглянуться, чтоб самому не окаменять. Долго потом не ходили туда, а когда как-то пришлось пойти, увидели, что остались скалы на месте. И стоят они и теперь там же, за мельницей Кушудермен, на Каче. Только неизвестно, убежали из них женщины или навсегда остались в скалах. Пояснением. За деревней Мустафобей, вниз по реке Качи, находятся скалы, принявшие благодаря выветриванию чрезвычайно причудливые формы. Одну из скал вышиной до пяти сажен в виде столба на пьедестале татары называют «Вай-Вай-Анам-Кая», скала «Боюсь, мамочка». Другую, похожую издали на сидящую женщину «Коркме-Балам-Кая», скала «Не бойся, мое дитя». У мельницы Кушудермен дорога выходит из Качинской долины на ровное поле, по которому до станции Бахчисарай не более четырех с половиной верст. Легенду об этих скалах рассказывал мне Татарин, содержатель павильона минеральных вод в саду Бахчисарайского дворца. Топалбей, бей, хромой бей, личность невымышленная. Это был один из влиятельнейших беев при Крымском ханском дворе — Бей, князь, дворянин. Наиболее излюбленные выражения ласки у татар «джаным» — джаным, душа моя, севдыгым, любимая моя, джанчик, душечка, Киметлей, бесценная, Тигерым, ты мои легкие, сердечко. То есть без тебя я не могу дышать. Все это по-татарски горячие слова. Хершей сатынд альшас. Всякую вещь в продаже не купить. Татарский сонник, никем, кажется, еще не записанный, твердо держится в деревнях. Говорят, что если видишь во сне лошадь, значит, достигнешь цели. Если что-нибудь красное, получишь известие. Если видишь, что плаваешь в чистой воде или светит солнце или луна, то сон сбудется в прямом смысле. В противном случае сон сбывается наоборот.